Финальная суперпозиция. Я составил список знаменитых людей, утверждавших в свое время, что в науке сказано последнее слово, и не могу назвать ни одного, кто оказался бы прав. Джеффри Сатиновер. Есть суперпозиция множества возможностей, которая через некоторое время схлопнется в один из вариантов. Вам выбирать этот вариант. Стюарт Хеймроф чтобы не попасть в список доктора Сатиновера, мы хотим сказать: эта глава не станет последним словом о том, как вам управлять вашей жизнью, что вам делать, без чего можно обойтись и как творить. Мы не знаем, какое событие, предмет или человек перевернёт вашу жизнь и превратит её в чудесный круиз по волшебному миру. Людям часто кажется, что есть секретная формула счастья, стоит только узнать её, и всё встанет на свои места. Например, дайте мне возможность поговорить с Дональдом Трампом минут 5, и мой бизнес будет в порядке. Но тогда зачем мы писали обо всех этих идеях, экспериментах, теориях, методологиях и мировоззрениях? Отнеситесь к ним как к комплекту инструментов. С их помощью вы наверняка преобразите свою жизнь математические модели теоретической физики, концепции квантовой теории потрясающие вещи, но погружаться в них, особенно в конце дня, не лучший способ расширения сознания. Джейзи Найт. Вокруг многих из концепций и теорий, о которых мы говорили, лучшими умами планеты велись споры и дискуссии в течение тысяч лет. Таким образом, В царстве мысли мы присоединились ко многим замечательным людям. Вы могли бы спросить: смеем ли мы надеяться понять то, что не смогли постичь эти гении? Скорее всего, они думали так же, но всё-таки решительно входили в воды непознанного. В конце концов, ответы на вопросы, что реально, кто я, создаю ли я реальность, что такое материя? Как достичь просветления? Какова моя парадигма? Вообще говоря, сугубо личные. Каждый должен ответить на них сам. Но тогда сразу же встаёт другой вопрос. Зачем волноваться по поводу столь высоких идей, если проблема в том, что я терпеть не могу свою работу? Зачем задаваться вопросом о реальности целой вселенной, когда я погряз в своей реальности? Вот что ответил Дин Радин, когда его спросили, почему он занимается философией. Философия обращается к сущности предположения о том, кто мы и что мы есть. Ведь мы ведём себя в соответствии с тем, как представляем себе окружающий мир. Если мы думаем, что существуем в реальности, в которой люди это своего рода механизмы, тогда мы живём как роботы. В этом случае наши представления о морали и этике, о том, как следует пройти свой жизненный путь, о жизни и смерти будут сильно отличаться от тех, что сформированы взглядом на мир как на живой организм, в котором всё взаимосвязано. Почему для нас важна наука? Наука творит мифы, в соответствии с которыми мы живём. И последние 4 сотни лет она рассказывала нам довольно безрадостные истории. Она утверждала, что мы генетическая ошибка. Гены используют нас для того, чтобы создавать новые поколения. Мы постоянно претерпеваем непредвиденные мутации. Мы отделены от нашей вселенной. Мы одиноки, мы разлучены друг с другом, разделены. Мы одинокая ошибка на одинокой планете в одинокой вселенной эти идеи формировали наше представление о мире наше отношение к себе и окружающим теперь мы понимаем что этот взгляд очень разрушителен он определял всё проблемы войны и мира эгоистическое желание иметь больше чем есть у других агрессивность задающую тон отношений во всех областях жизни от бизнеса до классной комнаты. Сегодня мы осознали: эта парадигма не верна. Мы не разделены, мы совсем не одиноки, мы все вместе. Это важнейшее свойство нашего существования. Мы едины, мы взаимосвязаны. И вот мы пытаемся понять и ассимилировать эти новые представления. Лин Мактаггарт. Основа науки, научный метод. Поскольку то, что мы способны воспринять, основано на наших знаниях и верованиях, нам довольно затруднительно получить истинную картину мира. Научный метод представляет собой революционный подход к реальности. Он в максимальной степени исключает предубеждения наблюдателя и таким образом предоставляет возможность получить наиболее точную картину реальности. Почему это настолько важно? Вспомним средневековье. В те времена люди считали, что земля плоская, и если дойти до края, упадёшь Бог знает куда. Вряд ли подобные воззрения побуждали людей к исследованиям, а тем более к дальним путешествиям. Они старались не покидать своих городов, деревень и замков. Другими словами, наше понимание реальности ограничивает выбор возможностей. Достоинство науки в том, что она способна сказать. Мои представления о реальности были приблизительны. Теперь я знаю о ней больше. Такой подход прекрасное дополнение к нашему комплекту инструментов. Но наука не единственный способ познать жизнь и реальность. Есть ещё искусство и вдохновение, и интуиция, и откровение. Однако вспомните обо всех тех случаях, когда вы чего-то не сделали, потому что боялись ошибки или неудачи. А в науке не бывает неудачных экспериментов. Если эксперимент дал отрицательный результат, он всё равно считается успешным. Он показал, что предположения, положенные в его основу, не верны. Так почему наука для нас важна? Мы спросили об этом Джона Хагелина, и он ответил: Я хочу решительно подчеркнуть, что всё, о чём я здесь говорю, основано на математических доказательствах теоретической физики. Они имеют следствия, которые могут быть проверены экспериментально. Но что ещё важнее, они могут быть использованы во благо людей. В этом великая ценность теории единого поля. Теория суперструн красива. Но открытие именно единого поля преобразует цивилизацию. Оно уведёт её далеко вперёд от сегодняшнего фрагментированного мира, разрезанного политическими границами, которые разделяют людей. Фрагментированный мир отражает представление о фрагментарной вселенной. Теперь, когда мы осознали, что в основе разнообразия жизни лежит фундаментальный принцип единства, Прежний пёстрый, политически разделённый мир должен пережить глобальное объединение. И это произойдёт ещё при жизни нынешнего поколения. Проще говоря, наука указывает нам на то, что возможно. Люди обычно не рискуют браться за невозможные дела. Но что невозможно? Квантовая теория утверждает: возможно, что в следующий миг ваше тело и стул, на котором вы сидите, окажутся на другом конце Вселенной. Вероятность этого события ничтожно мала, но все же не равна нулю. Кэндас Перд говорит, «Тело всегда стремится излечить себя. Существует множество примеров спонтанных исцелений, даже от рака. И мне кажется особенно существенным здесь то, что подобные исцеления нередко сопровождаются внезапным выплеском эмоций. Так что, возможно, Кто-то услышит эти слова, переживёт внезапный выплеск эмоций и исцелится. Почему для нас важны перемены? Действительно, почему? Ведь от них одни неприятности. Против них выступают все подряд: начальство, любимые, родители. Да что там говорить? Даже в вашей клетке жаждут получить привычные ощущения. Может быть, стоит забыть о переменах? и улечься на удобный диван? Или всё-таки, говорит доктор Джоди Спенза, человек должен сам сделать выбор. Большинство людей проживают свою жизнь такой, какая она есть. Большинство довольны тем, что могут смотреть телевизор и работать с 9 до 5. Нельзя сказать, что они светятся от счастья, но им кажется, что всё хорошо. Им внушили, что жить такой жизнью это нормально. Если человек думает иначе, интересуется чем-то ещё, то ему нужно лишь немного нового знания. И если он принимает это знание как инструмент изменения, то рано или поздно начнёт его применять. Кому-то, чтобы сделать первый шаг, потребуется 5 минут. Другим людям приходится для этого приложить значительные усилия. Их жизненный демарш противоречит всему, что они знают и к чему привыкли. Чтобы сделать этот первый шаг, им нужно иметь страстное желание перемен к лучшему. Ведь борьба между их стремлением к переменам и всего, что они знают и к чему привыкли, неизбежна. Но как только человек выходит за привычные рамки, он ощущает облегчение и радость. Итак, По словам доктора диспанзы, страстное желание перемен к лучшему ведёт к облегчению и радости. Правда? Мы могли бы сейчас завести разговор о том, почему это так, об эволюции и как сделать неизвестное известным. Но именно этим мы и занимались во всех предшествующих главах. Да и не стоит забывать о сакраментальном вопросе. Так что же всё-таки мы знаем? Теперь мы обратимся с ним к вам, дорогой слушатель. Так что же всё-таки вы знаете? Проверьте, проверьте всё сами и помните, ответы можете найти только вы лично и даёте вы их только себе. Именно поэтому мы и не предлагаем вам толстую квантовую поваренную книгу о том, как приготовить замечательную жизнь. И хорошая новость, и плохая новость здесь в том, что рецепты известны только вам. Но как только вы начнёте экспериментировать, вся информация, полученная вами из нашей книги, всё это знание о творчестве, создании своей реальности, эмоциях и зависимостях, выборе, переменах, намерении, об ассоциативной памяти, окажется вам очень кстати. Не забывайте, ваши парадигмы и нейросети ограничивающие вашу свободу верования, державшие в заточении ваш бессмертный дух, будут отчаянно возмущаться. Настанет хаос, разразится гроза, но это будет начало вашей новой жизни. Каково определение чуда? Это нечто, случившееся за пределами понимания, за рамками социально приемлемого, понятного, привычного. Но именно за рамками привычного мы обнаруживаем огромный потенциал человека. Как же туда попасть? Мы должны преодолеть эмоциональные состояния, в которых постоянно пребываем, преодолеть сомнения, пессимизм и неверие в свои силы, лень и бездеятельность. Нужно заставить замолчать внутренний голос, который твердит, что мы недостаточно хороши, чтобы сотворить чудо. Или что чудо вообще возможно. Джоди Спенза. Последнее схлопывание. Последнее схлопывание финальной суперпозиции это вы. Все эти возможности изменяться или не изменяться. Если изменяться, то в какую сторону? Какую эмоциональную зависимость следует принять и схлопнуть, преобразовав её в мудрость? Какое из представлений подвергнуть проверке, чтобы приблизиться к познанию истинной реальности? Все эти возможности ждут вашего выбора, говорит Майсел Ледвит. В чём различие между верой и знанием? Я получаю знание, если что-то сам лично испытал. Например, если я ходил по воде, то знаю, что такое возможно, и я никогда не стану в этом сомневаться. Но если я просто верю кому-то на слово, тогда это просто философия, абстракция. Я должен превратить веру в знание через опыт, а затем в мудрость. А преобразование знания, подкреплённого опытом, в мудрость это уже движение по пути духовного развития. У нас безусловно есть всё необходимое, чтобы идти этим путём. Доктор Диспенза добавляет: Фактически мозг это лаборатория. По нашей воле он функционирует как лаборатория. Он берёт концепции, идеи и модели, задаёт вопросы типа: "А что если?", использует возможности и потенциалы, строит планы, устремляется мыслью за границы известного и создаёт новое понимание мира или расширяет границы привычных представлений. Разве мы живём только для того, чтобы каждый день испытывать одни и те же привычные эмоции? Мы постоянно твердим себе: "Я такой-то, я должен снова делать именно это. Мой характер именно таков". Мастер живёт иначе. Он рассматривает каждый день как возможность создать путь к новой реальности, новым переживаниям, новым чувствам. Каждое его сегодня говорит бесконечное светлое завтра. Рамта. Как говорили охотники за привидениями в одноимённом фильме, у нас есть инструменты, и у нас есть талант. Но всё-таки хочется спросить: зачем нам эти инструменты, эти таланты? Либо природа дала нам их по недоразумению, либо для того, чтобы мы осуществили своё предназначение. Либо одно, либо другое. Цель нашей работы над этой книгой показать, чтобы мы осуществили своё предназначение. Все человеческие достижения это результат развития и применения наших способностей, использования скрытого потенциала. Они у нас есть, мы ими обладаем, потому что открываем их в себе. У нас есть удивительный мозг, самая сложная структура в известной вселенной. Он в течение всей нашей жизни непрерывно перенастраивается, чтобы мы извлекли максимальную пользу из всего, что переживаем. Мозг снова и снова перепрограммируется в ответ на новый опыт. И всё это под нашим контролем. А ещё у нас есть удивительное тело, самоисцеляющееся, самовоспроизводящееся. И давайте скромно признаем это красивое. И есть разум, способные проникать в самые крошечные и отдалённые уголки пространства и времени, а затем вырасти до размеров наблюдаемой вселенной, чтобы уяснить теорию большого взрыва. Но заглянем в наш внутренний мир. В нём сознание исследует самое себя и придумывает сумасшедшие идеи, например, такие: мир совершенно пуст, всё, что мы чувствуем мая, иллюзия. Мы все взаимосвязаны. Мы все единое целое. Исследователи Незримова, просветлённые, поведали нам об этом уже тысячелетия назад. А теперь учёные, изучая те самые крошечные уголки пространства и времени и работу мозга, подтверждают. Да, всё именно так и есть. Теперь мы имеем полный комплект инструментов для преобразования. В принципе, Они у нас были всегда. Единственное, чего нам не хватало, так это кнопки пуск понимание, что их надо использовать. Если нам не хватает знаний, то мы их найдём. Если у нас отсутствует опыт, мы его получим. Просветление это наше второе рождение, и мы приспособлены для него. Наш мозг создан так, чтобы его испытать. Джон Хагелин Всё выше и выше, всё вперёд и вперёд. Помните матрёшечную вложенность элементов нервной системы. Как она получает всё новые и качества по мере того, как мы поднимаемся на более высокие, более интегрированные уровни? Какие способности, какие таланты в нас расцветут? Кем мы можем стать? Есть ли этому предел? Как отыскать ответы на свои вопросы? Мы заканчиваем так же, как и начали, вопросами. Наши заключительные слова: что? Как? Почему? Это слова исследователей и искателей божественных приключений. Итак, последнее схлопывание финальной суперпозиции становится начальным условием новой суперпозиции. Переменам нет конца, и слава Богу.